Глава седьмая. Лавка «Магические товары дядюшки Релла». кирел чертополох Шварцмарт. Варин легко согласился на тренировочный спарринг. Его взбудораженный зелем и организм требовал действий, а мне нужно было выместить свою злость, по возможности избежав серьезных травм и последствий. Богиня меня дурит. Мой дед или прадед, считавшийся мертвым, вернулся. Не просто так, ему нужно возвращение собственного титула, и даже Королевский Совет не сможет ему отказать в праве выгнать меня на мороз по щелчку пальцев. Но только в том случае, если я не обзаведусь семьей. Сейчас мой статус принадлежит мне, как единственному, кто носит в себе кровь шварцмарктов, но с появлением детей уже получится новая ветвь рода, и для того, чтобы меня выгнать из чернотопья — Потребуется дать мне нечто равноценное взамен, но у предка ничего нет. При этом Мархана прекрасно меня знает. Она не дура, хотя и строит из себя недалекую глупышку, и богиня прекрасно понимает, что я откажусь влезать в ее авантюры, если дать мне хотя бы шанс. Ей не нужно, чтобы я закрепился в Чернотопье и врос в общество, ведь тогда меня станет практически невозможно сорвать с места». И для этого она просит меня такого ребенка зачать. Потому что знает, я не стану играть ей на руку и поступлю обратным образом. «Сука!» — зашипел я, отбивая очередной выпад деревянного меча. Ларин отскочил, разрывая дистанцию. Его лицо приобрело крайне озабоченное выражение. ваш милость!» — спросил рысь, отводя свое оружие в сторону. «Мне потребовалось собрать всю волю в кулак» чтобы демон злобы не вырвался наружу. «Все в порядке, Варин. Продолжаем». Кивнул сопернику и, отведя левую руку в сторону, встал к нему боком. Несмотря на то, что Варин все еще выглядел не слишком сильным, его физическая мощь, как и ловкость с восприятием, существенно превосходили любого одаренного, который мне встречались. За те пять минут неспешного поединка, что мы провели, старый уже осушил мне руку и нанес далеко не один болезненный удар. — А ведь мы бьемся деревянным оружием. Будь в его руках заточенная сталь, барона Чернотопья пришлось бы уже собирать земли по кусочкам. — Ваш милость, предлагаю прерваться. Бросив быстрый взгляд мне за спину, — предложил Варин, отходя еще на шаг назад. Я опустил свой меч и обернулся. В дверном проеме стоял Николас Фолкс. скрестив перевитые мышцами руки на мощной груди, Капитан городской стражи наблюдал за нами обоими. «А я все гадал, когда же ты решишь меня навестить?» — фыркнул я, вращая мечом в воздухе. «Сменишь моего дружинника?» Николас улыбнулся в ответ и легко сбежал по ступенькам на плац. Песок заскрипел под его сапогами, но прежде чем взяться за оружие, Фолкс подошел ко мне и склонил голову. «С возвращением, ваша милость!» — поприветствовал он меня. Признаться, я совершенно не удивлен, что узнал о вашем привытии только от ваших людей. Даже спрашивать не стану, как вам удалось миновать городские ворота, не привлекая внимания. Я же сделал шаг вперед и обхватил широкие плечи капитана. сжав его в объятиях, от души врезал ладоню по спине Фолкса. Капитан мой шлепок выдержал, даже не поморщившись. «Рад тебя видеть, — мой друг, — улыбнулся я, — но ты так и не ответил». Покажешь, на что способен глава городской стражи?» Капитан орудовал простой дубинкой, и противником оказался знатным. После аварина, конечно, не таким шустрым, но зато весьма искусным. Сказывался опыт работы главным аргументом защитников правопорядка. Мне это помогло окончательно отвлечься от мыслей о богине и ее маленьких женских хитростях. Очередной удар капитана я встретил горизонтальным блоком и махнул ногой, обозначая удар по голени Фолкса. Николай сдернулся, уходя от обманного маневра, и оттолкнул его же оружие в сторону, заставляя капитана провалиться вслед за дубинкой. По подставленной лопатке хлопнул рукой. — Удар кинжала, и ты убит, — оповестил своего оппонента я. — Что ж проиграть благородному барону, спасителю нашего славного города, не зазорно, — со смехом ответил он. закончим — Да, пожалуй, на сегодня хватит, — кивнул я. Ларин принял у нас обоих измочаленное оружие и понес его под навес, а я жестом позвал Николаса следовать за собой. Только оказавшись на кухне, гость заговорил. — Твои наемники очень помогли, Микер. Еще раз спасибо тебе за них. — Не стоит, — отмахнулся я, — ставя чайник на плиту. Благополучие моей лавки невозможно без благополучия города, в котором она находится так что считай, я защищал собственное имущество. Он кивнул и по моему знаку занял один из стульев. ди еще спала, рысь заняты своими делами, и даже дежурный по кухне еще не скоро придет готовить обед, так что у нас была возможность поговорить наедине. — Итак, с чем ты на самом деле пожаловал, Николас? Вытащив из шкафа со стазисом кольцо копченой колбасы, я бросил ее на разделочную доску и вооружился ножом. Отточенное лезвие легко отсекало мясные кругляши с вкраплениями белого жира. Нарубив достаточно, я бросил колбасу в глубокую миску и, открыв другой ящик, взял оттуда луковицу. — Похоже, ты видишь меня на насквозь, барон, — хмыкнул Николас, наблюдая за мной краем глаза. — У тебя без того есть чем заняться, чтобы в рабочее время, в будний день ходить в гости, — высказал я свои мысли. Тем более ты пришел не в форме, значит, не хочешь привлекать внимание горожан. Полукольца репчатого лука отправились к нарезанной колбасе, и я поставил сковороду на плиту. Одним ударом ножа, отделив кусок сливочного масла, быстро раскатал его по посуде, чтобы смазалось равномерно. — У меня действительно есть к тебе дело, точнее, к мастеру. Тут же поправился Фокс. Вот как, удивился я, сгружая колбасу и лук в сковороду. Мы, конечно, и сами бы справились, но, как ты понимаешь, я не хочу рисковать своими людьми. Я помешал лук и колбасу деревянной лопаткой, по кухне расползался пробуждающий аппетит аромат. Я взялся за чеснок, быстро раздобив три зубчика, измельчил их ножом и добавил к остальным ингредиентам. «Чего конкретно ты хочешь?» Мне нужно, чтобы ты наведался на место бывшего лагеря Кентури. Который? Той, что сражалась с Мизингом и другими аристократами. Это не совсем моя территория, но она рядом с городом, и там происходят странные вещи. Подробнее кивнул я, не отрываясь от помешивания лопаткой. Исчезают люди, Кер, вздохнул капитан. Сперва только по одному, теперь целыми группами. Там рядом проходит торговый путь. кинтурий удачно перекрывала дорогу, надеясь поживиться за наш счет. И теперь, когда все уже вздохнули спокойно, стали пропадать люди. «В любое время суток?» «Только по ночам», — покачал головой Николас. «Я уже обшарил там со своими людьми, но никаких следов». «Последний караван остался стоять, мы пришли, чтобы их встретить» но да нашли лишь пустой лагерь. — Не могли это быть обычные разбойники, — уточнил я. — Какой смысл бандитам оставлять товары нетронутыми? — вопросом на вопрос ответил Фолкс. — Нет, Хер, как хочешь, а это либо какая-то нечисть, либо еще что-то магическое. В былые времена я бы обратился к ордену, но, сам понимаешь, он обреченно махнул рукой. Я убавил огонь. Толбаса и лук уже дошли до нужной кондиции, так что теперь можно было заняться эдалонскими помидорами. У них был кислотно-желтый цвет. Казалось, плоды просто горят от сокрытого под кожурой света. Но стоило их разрезать, внутри обнаруживались привычные по земной жизни мякоть с семенами только иного окраса. Следы хоть какие-то были? Ничего вообще, будто люди просто растворились в воздухе. Мы уже и территорию оградили, чтобы никто не залез по незнанию. Но так ведь дело не пойдет. Сейчас эта дрянь жрет караванщиков, а когда они начнут ехать по другой дороге, возьмется уже за город. — Почему мы им людям не сказал? — спросил я, сбрасывая помидоры в сковороду. — А где гарантия, что ты бы пришел на помощь? — хмыкнул Фолкс. — Я знаю, что у тебя свои дела, да и как бы они тебе рассказали. «Говоря проще, ты допускаешь мысль, что нападение дело рук моих демонов», — кивнул я в ответ, помешивая ингредиенты. Помидоры дали необходимый сок и теперь расползались под движением лопатки. Дав жидкости немного испариться, я открыл банку с молотой крупной солью и бросил пару щепоток в виду «Не исключено!» — уклонился от ответа Николас. А еще, возможно, капитан не хотел ко мне обращаться за помощью, чтобы не оказаться в глазах бургомистров слабаком, который не способен сам решить проблему без помощи со стороны, пусть и чужого, но все-таки аристократа. — Это не мои демоны. — Я готов тебе поклясться, — усмехнулся я в ответ. — Да и ты видел, какую грязь они развели под стенами города, когда убивали солдат Риксланда. Итак, ночные исчезновения на месте битвы с постепенным увеличением жертв и полным отсутствием следов. Логично, что Фолкс заподозрил моих демонов. Сначала попробовали нападать на одиночек, а затем вошли во вкус. Это я знаю, что подобное невозможно, но вообще под описание подходит половина чудовища Делона. Вторая половина обязательно оставила бы следы. «Бургомистры в курсе?» — спросил я, доливая немного воды в сковороду. — Они и настояли на том, чтобы я к тебе явился вот так, по-дружески, — развел руками Николас. — Но денег давать они им много не станут. Так что я надеюсь, что ты не станешь заламывать цену. — Я возьму стандартную сумму, — пожал причем я. — Десять таллеров за выяснение, с кем вы имеете дело. А вот в зависимости от того, кто поселился на этой братской могиле я и буду назначать итоговую цену его устранения. Ты сам сказал, это не твоя территория, Николас. Королевский домен до сих пор не имеет хозяина. И когда аристократы договорятся, — он безнадежно махнул рукой, — думаешь, лучше послать все-таки за орденом? Я разбил четыре яйца в миску и быстро взбил. Отвечать на этот вопрос у меня нет причин. Если соглашусь, то и мои услуги окажутся не нужны. А с другой стороны, не сегодня, так завтра. Происходящее действительно повесит на моих демонов. И что тогда я стану делать, когда горожане нападут на лавку с вилами и факелами? Я посмотрю, Николас, сегодня ночью, что там творится, и скажу, стоит ли звать искоренителей. Не забывай, там может оказаться кто-то, с кем я просто не смогу справиться. Он поежился. «Не хотелось бы. Но такой вариант следует учитывать. Так что готов деньги». Влив яйца на сковороду, я принялся мешать получившуюся массу, дожидаясь, когда будет готова, А затем погасил плиту и, выложив на большую тарелку, поставил ее на середину стола. Рядом установил на деревянной подставке горячий чайник и пару кружек. — Давай-ка перекусим, а о делах потом поговорим, — предложил я, вручая ложку капитану. — Согласен. Когда еще сам барон будет прислуживать мне за столом? — усмехнулся Николас, явно расслабленный моим согласием. Гонча сбавила скорость по моему приказу. Впереди темнели остатки земляных укреплений, оставшихся от лагеря Кентурии. Не мудрено, что место приглянулось путешественникам. Четкий круг внешней стены с несколькими проходами внутри около тридцати землянок. Все это было пропитано магией, и ее отголоски все еще звенели в эфире. Готовое временное поселение, почти не пострадавшее в ходе войны. Спешившись, я смотрелся, не приближаясь. Эфир был потревожен, и до сих пор легкое возмущение не прошло. Но это нормальный фон для места, где применялись мощные чары. Не уверен, что лагерь до сих пор выдержит серьезный натиск, но и взять его даже сейчас будет весьма непросто. Какой-то особой энергетики, присущей местам массовых смертей, не было. Если что-то здесь и было подобное, оно уже выветрилось, причем уже немалое время назад. Солнце медленно катилось к краю горизонта, и обзор оставался достаточным. Заходить внутрь стен я не планировал. Вполне хватит и того, что с моего местоположения все прекрасно просматривалось. Гонча вела себя совершенно спокойно, тоже ничего подозрительного не чуяла. Выходит, нужно либо ждать ночи, когда поселившаяся в брошенном лагере тварь появится, либо тратить силы на определяющие заклинания. В принципе, вероятно, что без нужного количества корма чудовище не покажется, но верилась в это слабо. Узкие проходы между строениями глядятся не только для отражения атаки снаружи, но и для охоты за неожидающими такой подставы людьми. Идеальная ловушка, которую нужно проверять постоянно. Вокруг чистое поле, и там не спрячешься. Любой разумный человек предпочтет провести ночь под защитой стен. Так что помимо пропавших караванах, наверняка здесь пропадали и простые одиночные путники. «Ну, подруга, посмотрим, что за тараканы тут завелись. Что скажешь?» Гонча, естественно, не ответила. Впрочем, если бы она заговорила, я бы крайне удивился. Проводить время в праздности я не привык, так что стоило позаботиться о собственной безопасности. Не зная, что за существо нападает по ночам, сложно прогнозировать, какая именно защита понадобится, однако есть у меня несколько заготовок на такой случай». Вооружившись инструментами, я призвал демонический огонь, чтобы создать ровную выжженную площадку. Почва спеклась моментально, и мне оставалось лишь начертить нужные ритуалы, чем я и занялся с неожиданным для себя удовольствием. Все-таки понятно, что скрывать простая магия — это куда приятнее, чем налаживание дел в баронстве. Здесь все по четким правилам и законам, и ты зависишь только от собственных знаний. А в политике и экономике постоянно нужно учитывать человеческий фактор. Когда результат переговоров зависит от того, какого цвета волосы будут у отправленной партнёру шлюхи, и, стоя ли он ноги, встанет утром, это бесит. Работая над чертежами, я смог расслабиться, отрешиться от проблем и бесконечных вопросов. Как и приготовки работа над заклинаниями позволила разгрузить мозг. Уже подправляя последние штрихи в подготовке ритуалов, я поймал себя на мысли, что, может быть, Мархана и не так уж не права в своем стремлении оторвать меня от баронства. Мне нравится заниматься магией. Возможно, если бы роли аристократа и чародея сочетались, я бы наслаждался жизнью в Адалоне. Жизнь в Меридии, когда я играл роль простого приказчика, была гораздо приятнее, чем все мое управление чернотопьем. Однако, нравится мне это или нет, но от меня зависит жизнь огромной массы людей, и я не могу их бросить на произвол судьбы. Фиолетовые всполохи прошлись по громадному рисунку от центра к краям, заполняя неглубокие канавки ровным сиянием. Я поднял голову, переводя взгляд с ритуального камня на лагерь кентурии. Соприкосновение чар должно отразиться в эфире. Это один из непреложенных законов магии. Однако сейчас поле над пустующим лагерем не изменилось. Ни капли. И это было странно, но давало подсказку. «Итак, это маскировка», — подытожил я, хрустнув шеи. «Тоже у нас там такой хитрый засел». Список возможных противников серьезно сократился. С некоторых сотен до пятерых. И, к счастью, все возможные твари мимикрирующие подобным образом, не отличаются особой опасностью. Естественно, это для меня, они не такая уж и угроза. Я ведь не просто демонолог, а демонолог, который подготовился к бою. Манипуляции с эфиром, как в этом случае, отнимают очень много других возможностей. Тварь, которая приобрела эту способность, не нуждается в крепкой броне или острых когтях, а с учетом обстоятельств когда монстр не оставляет следов список возможных врагов сокращается до одного варианта гонче заметно напряглась искадла пасть видимо противник все же почуял мои чары и чем то себя выдал а раз так то нет смысла и дальше затягивать это путешествие фас девочка приказал я одновременно перестраивая магический рисунок на выжженной плите Скорам, небольшая, похожая на крылатую обезьяну тварь, использует иллюзии. Жертва, попавшая на его территорию, получает сильный удар по мозгам, видит перед собой нечто крайне приятное и при этом совершенно не воспринимает окружающий мир. И Скорам спокойно питается несчастным, поедая его заживо, не оставляя ничего после завершения трапезы. Гонча срывалась с места, превратившись в размытую алую кляксу. Из лагеря раздался громкий виск, Скорам понял, что что-то пошло не так. Мое заклинание на плите закрутилось в спираль, фиоретовый смерч поднимался все выше, постепенно всасывая в себя эфир, зачарованный Скорамом. адское гонча влетело в лагерь, и виск тут же сменился громким ревом. Огненные всполохи пробежали по выстроенным кентурией коридором, а в нем рванулась смуглая крылатая тень. «Глупо», — прокомментировал я, глядя, как гончия взбирается на крышу землянки и, присев на задние лапы, выстреливают свою тушу вверх. Вновь завизжавший с корам отчаянно захлопал крыльями, стараясь набрать высоту, но гончия уже сжимала челюсти на нижних лапах жертвы. А дальше моя милая собачка засосала крылатую мартышку, как макаронину, резко и целиком. «Приятного аппетита!» — усмехнулся я, уже мысленно считая монеты в своем кармане. Хорошая была прогулка, однако пора заниматься настоящими делами.